во 28. -я. Помощь от системы. Ты куда? спросил меня вышедший в коридор Гори. Пойду пройдусь, воздухом подышу, ответил я, распахивая входную дверь. А здесь тебе чего не дышится? спросил он. Да это же, а, неважно, махнул я рукой. Эльфин, позвал меня Гори. Только если соберёшься в тот дедом, возьми меня с собой. Я хочу помогать тебе. Я окинул взглядом его бледное лицо, шатающуюся походку и забинтованные обрубок руки. Конечно, все непременно, ответил я и захлопнул дверь. Лестничная площадка была пуста. Очень надеюсь, что малолетние вандалы в потё лица ищут стройматериалы, чтобы исправить причинённый подъезду ущерб. Уж не знаю, почему, но я никогда не терпел грязи там, где живу. Понятное дело, в детдоме порядок сложно поддерживать, но раз уж я обзавелся квартирой, нужно беречь имущество. Пока собирался на выход, рассуждал о том, что за последние дни Эльфин пережил довольно многое. И я не про его эмоциональное состояние. Я про то, сколько побоев он получил и как мало спал. И я ведь почти не чувствую какого-то дискомфорта. Поразмышляв об этом, пришел к нескольким выводам. либо у Эльфина запредельная живучесть, либо он чувствует себя гораздо хуже, чем я это ощущаю, либо это на самом деле всё же не настоящий мир. Слишком уж всё нереалистично. По крайней мере, я точно уверен, что в прежней жизни, будучи хорошо подготовленным физически, я не выдержал бы такой темп. Меня даже не убеждали усиленные характеристики, дарованные пассивной способностью и достижениями. Всё же Эльфин слабак. И этого никто не отменял. Соответственно, что-то здесь не так, и это факт. Уже на выходе из подъезда я столкнулся с Борией, который тащил два здоровенных пакета с едой. Ты серьёзно в дедом, что ли? спросил он. Пока нет, отрицательно мотнул головой я. Пройтись надо, мысли в кучу собрать. Ты это, будто на что-то решившись, произнёс он. Если пойдёшь в дедом, возьми меня с собой. Я все силы положу, лишь бы быть полезным. только горе, ничего не будем говорить. Он обязательно попросится с нами, но в его состоянии это будет самоубийством. Я только кивнул, усмехнувшись. Приготовьте еды, пожалуйста, наконец ответил я. А то от голода желудок в трубочку свернулся. Хорошо, это я могу, усмехнулся парень. Меня брат готовить учил. Я ещё раз рассеянно кивнул и направился к выходу со двора. Эх, предупреждать ли Костю? Уверена, что ситуация будет непростой. К тому же, вполне возможно, что мне снова понадобится его помощь. По крайней мере, я больше никого не знаю, к кому можно было бы обратиться, при этом не выдумывая сказок. Он каким-то образом сам всё понимает и как ни странно, почти не осуждает. Хотя ему очень не понравится моя затея. Да и причина тоже не понравится. Шагая вперёд, я набрал такие парня и принялся ждать ответа. «Эльфин, ну что ты опять натворил?» Невесело рассмеялся Костям. «Тебя и на миг нельзя оставить, что ли?» «С чего ты взял, что я что-то натворил?» Нахмурился я. «Да уже предчувствую заранее. Раз ты звонишь, значит, в городе очередная задница. Пока что я ничего не творил, просто решил прогуляться. Тебя предупреждаю, как ты и просил». «Ясно. Извини, просто ты не вовремя позвонил». Так в каком районе ты решил прогуляться, с какой целью и нужна ли будет тебе моя помощь? Несмотря на все его недостатки, мне начинает нравиться этот парень и его готовность ко всему. Не знаю, могу ли я назвать его приятелем, но что-то мне подсказывает, что на него можно положиться. А даже если он будет сильно занят, то нужно позвонить Броку, после чего Костя сделает все возможное, чтобы помочь. И выложится при этом на полную помощь. Я углубнулся в свои мысли, а потом ответил: "Сначала буду гулять в районе недалеко от Дрят. Ну, это сначала. Там проблем не планируется. Но ну, потом, скорее всего, пройдусь по текстильному кварталу. И там проблемы, скорее всего, будут. Только не говори, что ты опять полезешь в деддом". С надеждой пробормотал Костя. "Туда", честно ответил я, удивившись его прозорливости. Чёрт. Ладно, эрки с гоблинами. Да даже эльфы хрен бы с ними. У тебя там личное было. Но зачем ты к вампирам лезешь? Тебе один раз повезло, и то ещё не факт. С вампирами шутки плохи. Они детей продают всяким психам, как скот на убой, ответил я. Ты меня не удивил, хмыкнул Костян. Меня самого когда-то хотели продать на мясо, и это прибавило мне мозгов. Так вот, Со стороны своего, ты говорю тебе, не лезь к вампирам и в их бизнес. Не знаю, на что ты рассчитываешь, но везение не продлится бесконечно. Мне нужно спасти одну девочку. Её отправили в текстильный район с целью продать. Более того, сначала их было две, но как мне стало известно, одна из них уже мертва. Я только её спасу и всё, даже не буду никого стремиться убивать. Да ты на голову отбитый, рыкнул Костя. Я же тебя час назад залитого кровью из леса вывозил. А, ладно, слушай меня. Сегодня ночью планируется собрание криминальной верхушки. Как мне известно, вампиры там тоже будут присутствовать. Брок уже сказал, чтобы ты присутствовал. Хочет тебя к делам начать приобщать. Я пытался тебя отмазать, но переспорить его порой непросто. Как я успею-то? пробормотал я. Это не скоро, часов через 6. Обычно они собираются в 3:00 ночи, так что время есть. Учитывая скрупулёзность вампиров, они сейчас собрались где-то и обсуждают свои дела. Так что у тебя есть шанс проскочить при условии, что они собрались не в текстильном. Смекаешь? Получается, есть вероятность, что в том деде доме, который мне нужен, не будет вампира, только охрана и туча подростков. Усмехнулся я. Именно, подтвердил Костя. А это уже больше половины твоего успеха. Я там светиться не буду, ты уж извини, но забирать тебя буду из соседнего района. Кстати, какой из трёх дед домов ты собираешься посетить? спросил он. Пока не знаю, вот пойду уточнять. Знаешь, я даже не удивлён, усмехнулся Костя. Мне всё<body> из ней задумываться о том, что там творится у тебя в башке. Ладно, скорее всего, твоя девочка находится в Солнечном. Там самый большой центр распределения. Спасибо за наводку, произнёс я. Вот за это не благодари, а за совет мне лезть туда и просто заранее поплакать о потенциально мёртвой девочке вполне можно было бы, я промолчал. Ладно, давай. Голос Кости показался мне усталым. Держи в курсе, буду ждать твоего звонка и постарайся никого не убивать. Буду стараться, усмехнулся я. Костя тут же разъединился, а я пошагал дальше. На улице вечерело. Солнце уже скрылось, но небо всё ещё было светло-сирым. Деревья, что попадались на пути, были практически голыми. Листва почти полностью опала. Удивительно, но на асфальте под деревьями я не увидел ни единого опавшего листочка. Видимо, в этом мире какое-то особенное отношение к дворникам. Пройдя ещё немного, я стал свидетелем занятной картины. Один из домов, который, по моей памяти, совсем недавно был совершенно целым, теперь зиял несколькими обугленными пробоинами. Сквозь дыры в стенах виднелись чьи-то квартиры. Вокруг были разбросаны стекла и обломки стены. Ярким штрихом рядом с домом стояла обгоревшая телега, у которой лежало тело здоровенного пса с большущей дырой в груди. Вокруг всего этого бардака суетились двое людей и один эрк. Все трое буквально светились синеватым светом. В тех местах, где они пробегали, осколки и подпали на мгновенно пропадали. Я увидел еще одного эрка. Раньше я его не заметил, потому как его одежда сливалась с цветом стен. Да и сам он сливался. Его изможденное лицо было серого цвета. С удивлением я обнаружил, что одна из дыр в стене затягивается. Это походило на заживление раны в ускоренной записи. Я остановился было понаблюдать, но ко мне тут же подскочил один из светящихся и замахал руками. "Не на что здесь пялиться, проходите, проходите". Пожав плечами, я продолжил путь. Дальше ничего интересного не было. Я наконец увидел повозку, что заменяли здесь такси, и подозвав извозчика, назвал нужный адрес. Спустя 10 минут я уже стоял на том самом месте, где несколько дней назад у меня с руки сняли магафон, не задачьливые варежки. Глубоко вздохнув, я направился в сторону той злополучной пятиэтажки, с крыши которой вёл трос в ангар. Так и вышло, что я совершенно не помнил, как я покинул территорию, что занимали без призора нике маркики. Зато маршрут, которым я гнался за карманниками, похоже, отпечатался в моей памяти на всю жизнь. Очень скоро я добрался до нужного места и уже летел на тросе на крышу ангара. К моему удивлению, когда скатившийся с покатой крыши я оказался на твёрдой земле, меня внизу встречала Марика. Привет, кивнул я девушке. Чего здесь забыл? кивнула она в ответ. Да вот, решил тебя навестить, улыбнулся я. И что тебе понадобилось, модник? хмыкнув, спросила она, оглядев мой фиолетовый пиджак и красный галстук. Не стал разводить светских бесед, я тоже перешёл сразу к делу. Мне нужна твоя помощь с одним из дед-домов в текстильном районе, произнёс я. Спасибо, но нет, сразу же ответила девушка. У тебя ещё есть какие-то предложения, на которые ты жаждешь услышать отказ? Давай быстрее с этим разберёмся, а то у меня ещё дел полно. Нет, только это, нахмурившись, ответил я. Ты даже не хочешь услышать суть вопроса? Если это связано с системой, то нет, отрезала она. Да хотя бы совет дай, возмутился я. Я вообще тех мест не знаю. Мне просто нужно понять, где искать. У меня всего 2 дня, чтобы спасти двух девушек. Вернее, я уже одну. Мой тебе совет: смирись и не забивай себе голову. Да ты что, совсем уже человечность потеряла? Они там детей сотнями продают, на корм вампирам или для развлечения всяким психам. Да ещё, чёрт знает, для чего. Я видел журналы учёта доходов и расходов. Да твою та мать, ты слышала про вампира Сангиса? Его я убил, ясно? И если потребуется, всех перебью. Что-то меня понесло. Видимо, дурное влияние Эльфина. Я уже перевыполнила план по спасению подростков из детдомов. Галочка поставлена, а совесть моя чиста. Мне нет дела до твоих заданий, понял? Хочешь геройствовать, вперед. Вали своих вампиров пачками. Мне нужно... Она секлась на полусловие. Ну и кретин же ты! Твою-то мать! потянула девушка. На её лице читалось удивление и обида. Я же продолжил, не слушая её. Этот стилага и вампиров может мочить и гоблинов с церками. Я на хрен и такое могу, и при этом мне не нужно ни на кого нападать со спины. Ну что там у тебя за задание, придурок? спросила она. Что? опешил я. Давай рассказывай, куда ты меня втянул. Мне показалось, что она едва сдерживается, чтобы не застонать от досады. Что это ты так быстро мнение изменила? спросил я удивлённо. Я ведь говорила, что не хочу знать того, что связано с системой. А теперь мне прилетело задание помочь тебе. Последнюю фразу она презрительно выплюнула. Так смирись и не забивай себе голову, ответил я ей растерянно её же словами. Смирись? едко заметила она. За невыполнение или провал мне назначен штраф. А знаешь какой? Она, не скрывая злости, посмотрела на меня. Вариативный, мать его. А самое главное, у меня числится, что задача частично провалена, а это значит, что у меня и так будет штраф, и всё из-за тебя, кретина. Но знаешь что? Я всё равно могу послать тебя в задницу вместе с системой и ничего не выполнять. Так не выполняй, нахмурился я. Задолбала ты со своими выкидонами. Развернувшись на пятках, я зашагал в ту сторону, где, как я помнил, находился выход. Да ты вообще обнаглел, что ли? Припёрся, создал мне проблем, а теперь решил свалить, изображая оскорблённую невинность. А он ну, встал на месте. Тарявкнула она, и я с удивлением обнаружил, что подчинился ей. У меня даже мысли не возникло про игнорировать её приказ. Что она проорала на удивление хорошо поставленным командным голосом. Ладно, извини. Я и правда была риска с тобой. Тут свои проблемы. Ещё и ты припёрся. Раз уж создал проблему, пойдём обсуждать, как будем расхлёбывать. Спустя 5 минут мы сидели с ней вдвоём в небольшой комнатки, причём это помещение располагалось в ангаре, а не в полуразрушенном доме. В итоге других беспризорников я так и не увидел. Ну да, она, скорее всего, в солнечном, пробормотала Марика облегчённым голосом, обхватив его руками и уперевшись локтями в деревянную столешницу. Я как раз рассказал ей суть задания и сейчас сидел, глядя на неё, и попивал довольно вкусный травяной чай. Там есть ещё нюанс. С большой вероятностью все вампиры, ну, из тех, что заведуют дед-домами, си и честно в своём упырьем пицсовете. Вероятнее всего, кроме охраны, там никого не будет, произнёс я. А охрана тебе что, несмышлённые дедсадовцы? с новой порцией езвительности спросила она. Я думаю, они не проблема. ответил я. Не проблема, передразнила она. Я удивляюсь, как тебе до сих пор не замочили. Здесь не тупая видеосимуляция для подростков. Здесь реальный мир. Ты можешь и очень везучий, но это не продлится бесконечно. Тогда что предлагаешь ты? спросил я. Перерезать всех тихо и бесшумно. Хмуро буркнула Марика.